Величайший феномен XX века Стенс, загадочно, непостижимо, Стенс человек-загадка. Поразительные испанские акробаты. И нас. Кризина, дивы из парижского театра Фаливертер, сёстры Драфир и другие номера. Сёстры Драфир, их было трое, метались по крохотной сцене, задник которой изображал Версальский сад. И с волжским акцентом пели. «Пред вами мы, как птички, Легко паркаем здесь, Толпа нам рукоплещет, Бомонд в восторге весь!» Исполнив этот куплет, Сестры вздрогнули, Взялись за руки, И под усилившийся Акомпанемент рояля Грянули, что из силы рефрен. «Мы паркаем, Мы слез не знаем, Нас знает каждый всяк, И умный, и дурак!» Отчаянный пляс Его выразительные улыбки трио драфир не произвели никакого действия на передовые круги старгродского общества. Круги эти, представленные в кафе Шантане гласным городской думы Чирушниковым с двоюрной сестрой Первый гильдейным купцом Ангеловым, сидевшим на веселе с двумя двоюродными сёстрами в палевых одеждах, архитектором управы, городским врачом, тремя помещиками и многими менее знаменитыми людьми, с двоюродными сёстрами и без них, проводили триодрафир похоронными хлопками и снова предались радостям семейного парадного ужина с шампанским мум, зелёная лента по 2 рубля с персоны.